Глава шестнадцатая. Вскоре вернулась Виви. К большому моему удивлению, вместо обычной бутылки текилы она принесла с собой хлеб, фрукты и кофе. Мы поели, расположившись на крыльце в лучах холодного утреннего солнца. Я рассказала ей о происшествии с девчонкой, о том, что чувак с черепом легко найдет нас здесь, точно так же, как в больнице, и что времени у нас мало. Виви затянулась гвоздечной сигаретой, и с задумчивым видом выдохнула облачко дыма. «Что?» — спросила я. «Может, это так же, как мы находим друг друга?» — предположила она. «У него есть кровь Грея, и теперь он тоже может ее найти». «Как такое возможно?» «Черт, Айрис, мать твою, понятия не имею. Я тоже ни черта не понимаю, у меня нет ответов. Просто говорю все, что в голову приходит». «Ладно, ладно, тише. Господи, что нам теперь делать?» Полагаю, снова бежать. И сколько это будет продолжаться? Пока во всем не разберемся. Разберемся в чем? Как убить Минотавра? Мы же люди, так ведь? Венец эволюции и все такое. Мы внушаем ужас. У нас есть оружие. Тупую корову наверняка не так уж трудно убить. Виви размяла окурок. Я так больше не могу. С этими словами она встала, вошла в дом, опустилась на колени рядом с грей и что-то, тихо бормоча себе под нос, подложила подушку под голову сестры. «Грей, я хочу назад, в Будапешт. Хочу хлестать пиво и трахаться с местными красотками каждую ночь. Слышишь, Грей? Очнись и расхлебывай кашу, которую ты заварила. Я хочу жить!» Я сделала глубокий вдох. В это мгновение в конце улицы замаячил Тайлер. На ногах у него были новенькие белоснежные кроссовки, а в руках — обувная коробка с надписью «Найк». Среди брусчатки и каменных домов в своей цветастой рубашке и леопардовом плаще он казался чужим и совершенно неуместным. «Классные кеды», — произнесла я, когда парень опустился на крыльцо рядом со мной и предложила ему остатки кофе и банан. «Да уж», — отозвался он, сделав глоток. «Не совсем мой стиль, но в местном магазине закончились лоферы из кожи рептилии от Гуччи». «Я думала, ты покинул нас навсегда». «Я был на вокзале и даже купил билет. Вошел в поезд и нашел свое место». «Так почему вернулся?» «О, да просто сработала пожарная сигнализация, и всех пассажиров эвакуировали. А ждать на платформе оказалось чересчур холодно». «А я думала, тебя замучила совесть». «Боже, нет, конечно». Тайлер вытянул длинные ноги и стукнул носками новых кроссовок друг от друга. «Я читала о твоей сестре». Тайлер не ответил. «Если не хочешь говорить об этом, я...» «Всё нормально, просто...» Он потёр переносицу. «Это произошло так давно. Я младший из четверых детей, единственный мальчик. Было лето, мы поехали на пляж, мне было пять, а Роузе семь. Мы все хорошо плавали и подзадоривали друг друга, заплывая всё дальше и дальше». Он повествовал бесстрастно, словно пересказывая статью из Википедии. Впрочем, я точно так же рассказывала о нашем исчезновении. Перечислять факты без эмоций намного проще. Нас подхватило течение и затянуло под воду. Меня вытащили через три минуты после остановки сердца, но смогли откачать. Сестре повезло меньше. Знаю, что от этого не легче, но мне очень жаль. У Теллера осталось всего 3% заряда, но он разблокировал телефон и, покопавшись в одной из папок, показал мне фото Роузи, той маленькой девочки, которую я видела в газетных статьях. Длинные темные волосы, густая челка. Фото, где она с семьей в Сеуле. безубая ухмылка в первый день в школе. А вот она играет со своими старшими сестрами и Тайлером. Роузи была самой смелой и безрассудной из нас. Вечно попадала в неприятности. Прямо как Виви. Виви и правда напоминает мне ее. Обе с характером мои временами просто невыносимы. «И все же, милые...» Тайлер убрал телефон. «Грей думает, я был там». «Там это где?» «В Междумирье. Мое сердце остановилось на несколько минут. Она считает, что я был там все это время». «Хм...» «Что значит твое...» «Хм...» «Это было очень неопределенное...» «Хм...» «Только то, что...» «Грей однажды сказала мне, что ты особенный...» Может, именно поэтому наши чары на тебя не действуют. Тайлер был мёртв, Тайлер вернулся. Тайлер не подвластен нашей магии. Я думала, ты не веришь во всё это. Ну, знаешь, грейт так рассказывала об этом, как любой нормальный человек. Я решил это что-то вроде сказки. Я плохо помню тот день, только запах дыма, когда очнулся на пляже. Мама говорила, когда я закашлялся. «Вместе с водой из лёгких вышли цветы. Просто я никогда...» «Это ведь на самом деле, да? Всё, что происходит с нами, это на самом деле?» «Похоже на то». «Я купил тебе подарок», — произнёс вдруг он. Внутри коробки из-под кроссовок оказались три новые зарядки для айфона. Одну из них Тайлер вручил мне. «Одна тебе, одна мне и одна твоей злобной татуированной сестричке». «Спасибо. Это очень мило с твоей стороны». «Люди всегда удивляются, когда выясняется, что я не совсем мудак». «Если честно, порой ты ведёшь себя как абсолютный мудак». «Это лишь часть моего образа, маленькая Холлоу. Плохой мальчик. В действительности я намного глубже». «Я догадывалась, что Грэй не просто так выбрала тебя». «Ты имеешь в виду какие-то другие причины, кроме моей сногсшибательной внешности? Я не был на вокзале, ты ведь понимаешь?» Тайлер сделал еще один глоток кофе, затем обернулся и бросил взгляд туда, где Грей спала на пыльном ковре. «Хочу, чтобы с ней все было хорошо. Она обязательно должна поправиться. Я тоже этого хочу. Было очень приятно находиться рядом с кем-то, не боясь, что он набросится на меня и вцепится зубами в кожу под воздействием чар. Я тоже этого хочу». Я сделала три глубоких вдоха и выдоха, чтобы успокоиться, прежде чем поставить телефон на зарядку. Впервые в жизни я запустила приложение «Find Friends» для того, чтобы удалить маму из списка контактов, которые могут видеть моё местоположение. Если она узнает, где я, сядет на первый же самолёт и примчится в Эдинбург, чтобы забрать меня домой. А этого допустить нельзя. Это слишком опасно для неё самой. Я нашла ее имя в списке избранных контактов и нажала на кнопку вызова. «Айрис, Айрис, Айрис!» Зарыдала Кейт в трубку спустя полсекунды. «О, Господи, поговори со мной, малышка!» «Все в порядке», — отозвалась я. Боль в ее голосе была невыносимой и ощущалась буквально всем телом. «Господи, как же я могла так поступить с ней? Со мной все в порядке». «Где ты?» Я знала, что нельзя оставлять тебя с этим чудовищем. Я приеду и заберу тебя. Чудовищем? Не могу тебе сказать. Я в безопасности, но домой пока не вернусь. Не знаю, когда смогу. Не знаю, смогу ли вообще когда-нибудь это сделать. Я вспомнила о школе и своем тщательно продуманном будущем, о котором мечтала многие годы. То самое, в котором я буду носить темно-синюю толстовку Оксфордского университета, и вышагивать с учебниками в руках по лужайкам колледжа Магдалены. Новые одноклассники не будут знать меня как младшую сестру супермодели или девочку, которую таинственным образом похитили много лет назад. Я буду просто Айрис Холлоу, студентка медицинского факультета. У меня будет парень или девушка. Я смогу целоваться без парализующего страха. Буду ходить на летние пикники на берегу реки, попивать сидр с друзьями и проводить долгие часы, занимаясь в библиотеках, расположенных внутри старых церквей. Будущее, которое, кажется, ускользает от меня в этот самый момент. Зато я вернула сестру. А это самое главное. «Это чудовище отняло у меня все», — произнесла Кейт. «Но тебя я ей не отдам. Немедленно скажи, где ты. Ты моя, а не ее, слышишь? Ты моя». «Ты говоришь о Грейх?» «Держись от нее подальше, Айрис. Пожалуйста, где бы ты ни была, просто держись от нее подальше. Рядом с ней ты в опасности, ты...» «Кейт, остановись, я ее не брошу. Я не оставлю сестру в беде». «Не верь ей, беги. Послушай меня, пожалуйста. Ты должна бежать, бежать, бежать. Она не...» Я сбросила вызов и зажала рот ладонью, чтобы не зарыдать. Телефон в руке снова завибрировал. На экране появилось наше с мамой совместное фото. Мой бледный лоб, прижимающийся к ее румяной щеке. Мои белые волосы рядом с ее темными кудрями. На снимке мы обе улыбались. Сложно было бы найти двух более непохожих людей. Вызов, наконец, завершился. Но затем мама позвонила снова, снова и снова. Пришлось заблокировать ее номер. Кейт назвала мою сестру чудовищем. Моя собственная мать велела мне бежать от нее. Я не знала, что с этим делать, так что проглотила комок в горле и просто прислонилась к стене. В доме было тихо, мы снова вместе, втроём Грей жива, и этого достаточно. Несколько минут я просто слушала тишину, затем открыла Google Chrome и забила в поисковой строке «Минотавр». В результатах поиска замелькали изображения гигантского демона с бычьей головой и топором. Он казался самим воплощением зла. Часто его изображали с огромными рогами и светящимися красными глазами, совсем не похожим на того мужчину, который нас преследовал. Статья в Википедии ссылалась на греческий миф о монстре-людоедик, который жил в центре лабиринта. «Я все листала и листала ленту». В «Дантовском аду» Минотавр тоже упоминался. Этот факт меня заинтересовал. Грей обожала эту книгу, но информации было мало, так что Данте и Вергилий быстро сменились в поисковике статьями о Пикассо, который запечатлел это существо в двух своих работах. Минотавры были «В подземельях и драконах» и «Кредо ассасина». Бесполезная информация. В разделе «Смотреть еще» Нашлось несколько ссылок. Я щелкнула под заголовок «Бычья голова» и прочитала охранители подземного мира в китайской мифологии. Вместе с лошадиной головой они охраняли мир мертвых, держали в заточении человеческие души и переправляли их в ад. Нажав «назад», я вернулась к списку и щелкнула по второму имени, которое показалось смутно знакомым — «Молох». Ханаанский бог, которому приносили в жертву детей. Археологи нашли подтверждение этого мифа в Карфагене. Хронос, пожирающий собственных детей. К тексту прилагалась фотография картины Рубенса Сатурн, пожирающий своего сына. На ней обнаженный мужчина с седыми волосами и бородой склонился над маленьким ребенком, которого держал на руках, и впился зубами, разрывая плоть на груди малыша. «О, Господи!» — прошептала я, отложила телефон и пробежалась пальцами по волосам. «Мне нужно в душ и поспать». Наверху обнаружились две спальни, в одной из которых совсем не было мебели, а в другой — лишь двуспальная кровать с грязным незастеленным матрасом. Полагаю, девочка спала в гнезде из одеял, скомканных на полу в углу комнаты и усыпанных листьями и клочками бумаги. Я присела на колени, подняла и расправила один из них, пожелтевшая от времени вырезка из газеты. «Ребенок пропал без вести», — гласил заголовок, под которым была размещена фотография маленькой девочки. Текст ниже гласил «Одиннадцатилетняя Агнес Юнг, единственная дочь Филиппа и Саманты Юнг, пропала пять дней назад». Я пробежалась кончиками пальцев по лицу девочки в знакомой белой ночной сорочке. Вторая вырезка оказалась прошлогодним некрологом, где сообщалось о том, что Саманта Юнг в возрасте 96 лет отошла в мир иной, где, наконец, соединилась со своей любимой дочерью Агнес. Я вернула листочки на место. Мысли беспорядочно метались в голове. Я устроилась на полу в душе, прижав колени к подбородку и обняв себя руками, и просидела так очень долго под струями воды. Мне удалось поплакать. Недолго и не без усилий, но несколько громких рыданий вырвалось из груди. Я оплакивала боль всех тех дней, когда мы искали Грей, и облегчение от того, что она наконец здесь. Оплакивала себя и ту жизнь, о которой так мечтала, то что угрожало пойти под откос. Плакала от того, что мать считает сестру опасной, и еще от того, что часть меня с ней в этом согласна. После я почувствовала себя немного лучше. Вновь надевать пропитанные потом футболку и джинсы было неприятно. Чистая кожа протестовала против прикосновения грязной материи. Тайлер вызвался сидеть с Грей первым, так что мы с Виви улеглись спать на полу в гостиной рядом с сестрой. День был не по сезону солнечным для зимнего Эдинбурга. Бойлер перегрел воздух в комнате. Воздух казался застоявшимся и пах гниющим лесом, но никто из нас толком не спал предыдущую ночь, даже несколько предыдущих ночей. Плюс сильный стресс, бесконечное ожидание и переживания. Поэтому мы обе провалились в тяжелый сон без всяких сновидений. Так крепко я не спала уже много недель. Одна моя ладонь лежала на запястье Виви, вторая — на шее Грей. Равномерное биение их пульса успокаивало. Я очнулась в тумане где-то после обеда, когда девчонка агнес вернулась в дом. Она уселась на стулу у окна и положила пистолет на колени. Я же снова провалилась в сон, а когда проснулась второй раз, была ночь. Свет горел только на кухне. Оттуда доносились приглушенные голоса Виви и Тайлера, очевидно смягченные и расслабленные несколькими приемами алкоголя. Я погладила Грей по щеке. После обеда температура спала. Цветы под повязками увяли, а раны почти затянулись. «Привет, малышка», — прошептал тихий голос. Я взглянула на Грей, которая приоткрыла глаза и смотрела на меня со слабой улыбкой. «Ты очнулась!» «Тише», — прошептала Грей со слабым смехом. «Хочу еще несколько мгновений тишины, прежде чем придется вставать». «Мы думали, ты умерла», — прошептала я, уткнувшись лицом ей в шею. «Мы думали, ты умерла». «Тише, тише. Я здесь». «В твоей квартире был труп. За тобой гонятся неизвестные люди, какой-то мужик с бычьим черепом на голове. Маленькая девочка Агнес сказала, что он найдет тебя и здесь». «Сколько времени я была в отключке. Нам, наверное, пора отправляться в путь». «Кто он такой? Что ему нужно от тебя? Это он похитил нас в детстве?» Грей пробежалась пальцами по моим волосам и убрала одну прядь за ухо. Нет, это был не он. В интервью ВОК ты сказала, что все помнишь. Помнишь, что с нами произошло. Что же с нами было, Грей? На кухне послышался какой-то шум, а потом взрыв смеха Виви. — Кто еще здесь? — спросила Грей. — Виви Тайлер. — Тайлер здесь? Нам не удалось от него отделаться. Грей улыбнулась. «Можно мне его увидеть?» «Что мы будем делать, Грей?» «Куда нам теперь податься?» «Как можно убежать от врага, который всегда может нас найти?» Грей попыталась ответить, но закашлялась. «Подожди, я принесу тебе воды». Я встала, потянулась и отправилась на кухню, где Виви разделась до майки и джинсов и закинула босые ноги на стол. Одна гвоздичная сигарета была у нее во рту, вторая красовалась за ухом. Они с Тайлером пили виски и играли в карты. Оказалось, татуировка Виви стала больше с тех пор, как я последний раз ее видела. Теперь она велась под ее грудью, оплетала ребра, спускалась по плоскому животу, огибала портрет леди Гамильтон и исчезала где-то за поясом джинсов. Поверх рисунка ее вен распустились сиреневые акварельные соцветия. Часть листьев начала скручиваться и темнеть. Интересно, специально ли Виви дополнила татуировку? Или чернила сами по себе разрастались на ее коже, и их невозможно было остановить? «Присоединишься?» — спросил Тайлер. Он тоже снял рубашку. В кухне было жарко. Я старалась не пялиться на его обнаженное тело слишком долго. «То есть вы вдвоем играете в покер и напиваетесь в то время, как должны караулить?» — спросила я и налила в стакан воды из крана. «У нас удивительная толерантность к алкоголю», — отозвалась Виви. «Она хочет сказать, что мы алкоголики со стажем, и нам нужно выпить терапевтическую дозу в пару рюмок, прежде чем начать день и оставаться дееспособными. Так что напиваться — это как раз верх ответственности с нашей стороны», — произнёс Тайлер. «Как там, Грей?» «Очнулась», — ответила я, — «и хочет тебя видеть». Тайлер вскочил так, что стул позади опрокинулся. Я протянула ему стакан. «Захвати это для неё». «Как она?» — спросила Виви. «Очень слаба. Мы так привыкли к ее силе. Странно видеть ее такой». «Но слава богу, что она вообще очнулась и сможет сказать нам, что делать. Я, кажется, не способна больше принять ни одного решения». Виви жестом показала, как ее голова взрывается. «Где Агнес?» Виви выглядела озадаченной. «Кто?» «Маленькая девочка». «А, она забралась на крышу вместе с пистолетом». Сказала, что он, скорее всего, явится ночью. Возомнила себя Клинтом Иствудом. Отнесу-ка я ей чай. Чайника не обнаружилось, так что я налила воды в кастрюлю и поставила ее на плиту. Температура у Грейс спала, нам нужно убираться отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Как только она придет в себя, и желательно к этому моменту быть трезвыми. Я обыскивала кухонные шкафчики в поисках чашек. «Да-да» отозвалась Виви и перегнулась через стол, чтобы собрать карты Тайлера. «В раковине обнаружились две чашки, покрытые грязью. Они казались мне знакомыми. Снаружи глина, изнутри зеленая эмаль, кривоватые ручки. На дне две буковки инициалы создателя. Г. Х. Гейб Холлоу. Наверное, Грей привезла их сюда из Лондона». Я обхватила одну из них ладонями так, как он, должно быть, держал их на гончарном колесе, придавая форму. Мои ладони на том самом месте, где когда-то лежали руки отца. Я заварила в обеих чёрный чай. В гостиной Тайлер и Грей лежали в обнимку на диване. Её голова покоилась на его плече, его пальцы — в её волосах. Я замерла на лестнице и прислушалась к их тихому разговору. До меня донеслись фразы. «Я скучал, я люблю тебя, мне очень жаль». Что ж, пришла пора отправляться наверх и искать Агнес. Оказалось, она вылезла на крышу из окна своей комнаты. Несмотря на ночной холод, ее грязные ноги оставались босыми. Я передала ей одну из чашек. На мгновение девочка заколебалась, но затем приняла ее. Я осторожно выбралась через окно и села рядом, чтобы взглянуть на город. Под тусклым зимним небом весь мир казался серым. Какое-то время мы потягивали чай в тишине. «Ты ведь была там», — начала я в конце концов. Это была моя догадка. «Ты провалилась в то же самое место, куда попали и мы с сёстрами в детстве. Только ты, в отличие от нас, не смогла вернуться. Застряла там». Агнес продолжала делать глотки, никак не комментируя мои слова. «А потом Грей нашла тебя и каким-то образом вернула». Но где бы ни была, ты уже провела там слишком много времени. Ты изменилась изнутри. «Междумирье никогда никого не отпускает», — произнесла она. До конца. Чай смягчил ее горло, и голос стал менее хриплым. Впервые она говорила почти как обычный ребенок, без примеси чего-то дикого. «Это ведь в один конец. Все, что туда попадает, не должно возвращаться назад». «Что это такое междумирье Сестра говорила, это что-то между жизнью и смертью. Она права. Это место на границе живого и мертвого. Хотя, по-моему, оно скорее напоминает ад. Все, что умирает, проходит через него. Люди, животные, растения. Большая их часть преодолевает эту ступень быстро, как полагается. Но некоторые застревают. Чаще всего — люди. Те, кого не отпускают, оплакивают слишком горько и долго. Есть старая народная песенка неупокоенная душа. Наверное, ты ее знаешь». Я выдохнула в чашку. Теплый пар поднялся с поверхности и влажно коснулся моего лица. Я знала эту песенку. Про умершую девушку, которую горько оплакивал возлюбленный. Целый год он рыдал на ее могиле, так что она не могла найти свое место и обрести покой. Наверное, Агнес хочет сказать, что печаль живущих не дает мертвым по-настоящему уйти» так что они попадают в ловушку где-то между жизнью и смертью. «А как то оказалось там? Ведь ты не умерла». В детстве я играла на закате в парке Холлируд, там были развалины старый часовник, как поговаривали, населенный призраками. Родители строго-настрого запретили мне приближаться к этому месту, но я была очень любопытной. Однажды какой-то голос позвал меня с другой стороны двери в эту разрушенную церковь. Я пошла за ним и оказалась там, откуда не смогла найти выхода. Иногда завеса между миром живых и миром мёртвых истончается, так что мёртвые могут говорить живыми и звать их к себе. «Значит, с нами произошло то же самое», — прошептала я. Агнес отхлебнула из кружки. «Вы исчезли в канун Нового года?» «Ровно в полночь. Между Старым годом и Новым. Тогда всё ясно. Именно в такое время завеса становится тоньше всего». Закат, рассвет, полночь. Агнес выглядела как ребёнок, но рассуждала как взрослая. Она пропала несколько десятилетий назад. Интересно, какого возраста её разум теперь? Если поблизости была дверь в разрушенное здание, возможно, вы услышали зов мёртвых и пошли на него. Мы были на одной из улиц в старом городе, рядом с домом, который сгорел за пару недель до этого. От него ничего не осталось, кроме обгоревшей входной двери. Она по-прежнему стояла там. Дверь, которая когда-то куда-то вела, а теперь ведет в никуда. Но ты же вернулась, как и мы. Я не такая, как вы. Ты ведь наверняка уже поняла, что вы не совсем обычные. Почему, думаешь, вы с сестрами обладаете такой красотой? Откуда такое чувство голода? И почему вы способны подчинять других своей воле? Вы словно трупные цветы, Красивые и нежные на вид, но если подойти слишком близко, становится ясно, что в них скрывается нечто испорченное, отравленное. В природе всегда так. Красота — это предостережение, понимаешь? Предупреждение об опасности. Нет, хотя в какой-то степени я ее понимала. Прекрасные сиреневые лепестки аконита содержат яд, который может вызвать мгновенную смерть. Ядовитые лягушки на вид прекрасны, словно драгоценные камни. Но один грамм токсина, покрывающего их кожу, способен убить тысячу человек. Чересчур яркая красота всегда означает опасность и смерть. В вашей крови есть нечто особенное, что позволяет вам перемещаться между мирами живых и мертвых и возвращаться назад по собственному желанию. «Как же тогда ты вернулась назад?» «Твоя сестра написала на моем теле руны своей кровью. Руна смерти». Агнес раскрыла мою ладонь и нарисовала на ней пальцем символ. Линия и три значка в форме перевернутой стрелы внизу. Руна выхода. Агнес нарисовала символ в виде заглавной буквы «М». И руна жизни. В этот раз она изобразила отражение первого символа. Прямая линия с тремя значками над ней. Не знаю, как Грей это придумала, но сочетание крови и языка рун позволяет мертвым проскользнуть в мир живых. Но ты ведь не мертва. Нет, я нет. А вот мужчина, преследующий вас, мертв. Я могу оставаться здесь потому, что принадлежу к миру живых. Я ведь так и не умерла. Но он может приходить сюда лишь на время с помощью крови Грей и рунических символов. Почему мы особенные? Почему мы способны возвращаться? Что такого в нашей крови, что позволяет перемещаться между мирами? Ваша сестра слишком хитра и своенравна. Она оборотень, волк в овечьей шкуре. Агнес провела кончиком пальца по шраму на моем горле. Она способна на любые самые ужасные вещи, лишь бы спасти вас. Она перейдет любую черту и принесет в жертву любого. Скажи мне, скажи мне правду. «Вряд ли ты сможешь счастливо жить дальше, если узнаешь...» «Знание — сила, а не знание — благословение». Снизу донесся какой-то странный звук. Агнес отдернула руку. Мы обменялись взглядами, в которых сквозил один и тот же вопрос. «Ты это слышала?» На несколько мгновений установилась тишина, а затем раздался крик Виви. Мы обе вскочили на ноги, Но я тут же поскользнулась на старой черепицей и упала. Агнес была быстрой, маленькой и ловкой. К моменту, когда я протиснулась в окно, девочка уже стояла на лестнице. Я услышала звук бьющегося стекла, нацадный крик и брань Тайлера. Перепрыгивая через три ступеньки, я бросилась вниз и остановилась за спиной у Агнес, которая угрожала кому-то пистолетом. Он нашел нас. Одной рукой это существо держало за волосы Грей. Ее подбородок безвольно лежал на груди. Больничный халат покрывали кровь и рвота. Виви все еще в майке и джинсах висела у него на плече. Царапалась, кусалась и пиналась, силясь освободиться. Тайлер разбил бутылку из-под вина и попытался вонзить ее мужчине в грудь, но оказался слишком неловким. Выпивка тормозила его реакции. Человек с бычьим черепом нанес сокрушительный удар ему в лицо, и Тайлер рухнул на пол без сознания. Агнес закричала. Мужчина обернулся к нам. Не колеблясь ни секунды, девочка выстрелила в него. Пуля разнесла его плечо, но крови не было. Он зарычал, уронил Виви и, отпустив Грей, двинулся на нас. Агнес снова выстрелила, но монстр был настолько разъярен, что не обратил никакого внимания на пулю, вырвавшую кусок мертвой плоти из его шеи. Следующая пуля угодила в его шлем. Мелкие осколки кости разлетелись по сторонам, словно рисовые зерна, но он не остановился. Минотавр прижал нас обеих к стене. Под нашим весом дерево и гипсокартон мялись, как бумага. В глазах потемнело, дыхание перехватило. Затем в одно мгновение он ослабил хватку, и я судорожно вдохнула воздух. Мир замигал, в сознание ворвалась в боль, и я откашлялась кровью. Мы провалились через стену и оказались на кухонном полу. Я скинула Агне с себя, стараясь не обращать внимания на то, что ее тело подозрительно обмякло, а шея согнута под неестественным углом. Все мои кости были целы, но каждый вдох отдавался мучительной болью в ребрах. Я нырнула в дыру в стене, которая, как оказалось, была заполнена черной плесенью и муравьями. Тайлер распростерся на полу. Половина лица была залита кровью и оттекла. Комната разгромлена, входная дверь открыта. Обе мои сестры исчезли вместе с этим существом. Я не остановилась, чтобы проверить, жив ли Тайлер. Просто выхватила нож Грей из кармана пальто и бросилась по ступеням крыльца на улицу. Ключицы болели так, что на глазах выступили слезы. Где-то неподалеку я слышала крики Виви и звуки ударов, обрушивавшихся на человека с бычьей головой снова и снова. Совсем рядом, где-то за углом. «Виви!» -ви — закричала Ян, но что-то произошло с легкими и горлом, так что вместо крика получился лишь хрип. Хотела бежать, но меня мотало из стороны в сторону. Вдруг крики Виви стихли, растворившись в странном шипении, словно от раскаленного металла, который погрузили в воду. Я повернула за угол, ожидая увидеть мужчину, стоящего над ее бездыханным телом, но улица была пуста, пахло дымом и гнилью, в воздухе над брусчаткой кружились опавшие листья. И больше ничего. Они снова исчезли. На этот раз обе. «Нет!» выдохнула я. «Нет, нет, нет, нет!» Этого не может быть. Я не могу это допустить. Потерять их обеих. Снова. Я колотилась в окна и двери, хрипя, словно раненое животное. «Виви, Грей! Виви, Грей!» Я дергала дверные ручки, звонила и стучала. В окнах зажигался свет, сонные горожане высовывались в окна и двери, проклиная меня. «Ты вообще, мать твою, знаешь, который час?» Недалеко от этого места... Моих сестер утащили в трещину между мирами, а я не знала, как последовать за ними. И маленькая девочка, единственный человек, который мог мне рассказать, вероятно, уже мертва. А может, и Тайлер тоже. В груди что-то сжалось, силы покинули меня. Я упала на колени посреди улицы, с силой проталкивая воздух через легкие, прижалась лбом к холодной брусчатке и зарыдала. Послышался вой, сирен.